Глава 16. Приезд тётушки взбудоражил наше семейство. Она трещала на кухне без умолку, как радио, постоянно болтала с папой, и с бабушкой, а когда было не с кем, с маленьким телевизором. Как ни странно, я успокоилась. Почему-то мне казалось, что теперь, когда в квартире есть моральная поддержка от тёти, я могу заняться своей жизнью хоть чуть-чуть. В четверг я впервые почувствовала себя настоящим сотрудником компании. Я списала секретаршей Чехов, чтобы уточнить некоторые моменты по договорам с Прагой и дату, когда Тихонову лететь к Чехам с ответным визитом. Спокойно нашла нужные документы, отнесла на подпись заместителю Тихонова, распределила все деловые письма и его встречи. Тихонов так и не позвонил. Но вечером я покидала приемную с чувством гордости – В его кабинете всё было в полном порядке. Документы на подпись были разложены на столе, капсулы для кофе и его любимый коричневый сахар ждали своего часа, а кофемашина сверкала чистотой. Тараса ещё не было, и я решила заскочить перед уходом в дамскую комнату. Уже мыла руки, когда дверь осторожно приоткрылась. Я удивлённо повернулась на звук «По вечерам сюда никто не заходил». Никому не хотелось оказаться под недобрым взглядом Тихонова перед самым окончанием рабочего дня. На пороге стояла блондинка. Длинные светлые волосы были идеально уложены. Не выбивался ни один волосок. Лицо красивое, будто с обложки журнала. Стильная чёрная жилетка и юбка миди идеально сочетались с классической белоснежной блузкой. Лучше делового образа не придумать. Я узнала её сразу. «Кузнецова Яна Анатольевна. Заведовала финансами, имела очень жёсткий характер, и от неё разве что не шарохались в коридорах. Именно она сверлила меня полным презрением и насмешки взглядом на планерке, Заставляла чувствовать себя полным ничтожеством. Это её я подвинула, отправившись с Тихоновым в клуб». «Далеко собралась?» – сверкнула взглядом зелёных глаз Кузнецова. Следующий миг она бросилась вперед и силой толкнула меня на стену. Я не ожидала атаки, так больно ударилась головой о кафель, что потемнело в глазах. Пошла вон из Артомаса, ясно тебе? – прокричала она мне в лицо. Не смей рядом с Русланом тереться. Я даже не успела сфокусировать взгляд, как улица щелкнул складной нож. Я слов на ветер не бросаю, поняла? Сжимая моё горло второй рукой, прошипела соперница. «Если не хочешь лишиться своего смазливого личика, пиши заявление об уходе завтра же, иначе никакая пластика вернуть лицо не поможет. О конкурсах красоты и телевидении забыть навсегда придётся». Тонкое лезвие уже коснулось щеки, как вдруг за спиной послышался рык Тараса. «Э, я не понял, это что здесь такое?» Нож исчез в тот же миг, как будто его и не было». Блондинка выпустила меня из плена своих цепких пальцев и холодно улыбнулась. «Мужчина, вы дверью ошиблись. Вам не место в женском туалете». «Пошла отсюда, живая. Хрустнув костяшками пальцев, пошёл в наступление Тарас. «Ещё раз на девятом этаже тебя увижу, пиней на себе». «Ты мне угрожаешь, что ты себе позволяешь, быдло боксёрское!» взвизгнула блондинка. Зрение, наконец, полностью восстановилось. Перед глазами всплыла надпись на Бэйджике «Финансовый директор Кузнецова Яна Анатольевна». Видимо, Яна Анатольевна не знала, что ко мне приставили охрану, и решила избавиться от меня с помощью проверенного метода. Просто запугать. Только, видимо, охране Тихонов платил зарплату не зря. Тарас не медлил, в тот же миг грубо толкнул финансового директора к выходу из дамской комнаты. «Давай, пошла отсюда! Или показать, где лифт!» Назидательно рычал боксёр. «Я тебе ещё устрою!» Зловеще пообещала ему моя соперница, и дверь дамской комнаты захлопнулась. Я втянула груди в воздух. Сердце колотилось в висках, затылок ныл от боли, а руки жалко дрожали. На меня ещё никогда не набрасывались вот так, из-под тишка, да ещё и с ножом. «Это только начало», растерянно взглянув на себя в зеркало, подумала я. «Не отвяжется же она. Никак не отвяжется. Ей дорогу перешла. А такие, как она, не прощают соперницам побед». «Ксюша, ты живая?» — валился в двери Тарас. «Вроде живая», — пробормотала я. А чувство было такое жуткое, что хотелось бежать из Артамаса без оглядки, вычеркнуть из жизни этот эпизод и начать всё сначала». «Не расстраивайся, она больше не посмеет к тебе прикоснуться», — пообещал боксёр. «Да только я ему не верила. Если захочет, из-под земли достанет. У моего подъезда двери хлипкие, а в квартире тем более». Мы закрыли двери приёмной и вскоре уже спускались на лифте вниз на подземную парковку. «Что же мне делать?» — с горечью взглянула я на Тараса. «Она меня теперь со света живёт». «Говорю же, не посмеет!» подружески обнимая меня за плечи, криво улыбнулся Тарас. Она без свидетелей хотела, а тут неполадочка вышла, засветилась. А если бы она меня порезала? Всплеснула руками я. Что ей стоит подговорить кого-нибудь? Гопники местные, те за пять тысяч рублей что угодно отмочить могут. Ксюша, говорю же, успокойся. Её дядю Руслан Георгиевич ой, как за яйца держит. Шаг не туда и пойдёт на нары. Он так со всеми? «Придумывает уголовные дела и запугивает людей?» «Придумывает?» «Нет, Ксюша, не придумывает. Чтобы нашу администрацию в узде держать, придумывать ничего не надо. Они таких дел успели натворить, что сами себя боятся». Мы сели в чёрную иномарку, и вскоре влились в вечерний поток машин. У меня внутри бушевала настоящая буря. «Зачем Тихонову это нужно? Держать всех под контролем, собирать на них информацию?» «Кто он такой на самом деле?» «Вот завтра он появится, и я сама у него спрошу», — мелькнула злая мысль. Голова противно ныла. Кажется, на остаток вечера мне требовались аспирин, горячий чай и постель. Притормозив у подъезда, Тарас посмотрел на меня. «Ксюша, давай я тебя до квартиры провожу? Так спокойнее будет». «Думаешь, меня в подъезде сюрприз может ждать?» — обречённо спросила я. «Вряд ли, но я лучше провожу». Я согласно кивнула и осторожно выбралась из машины. Мне и самой было не по себе. Поднялись на четвёртый этаж. Вроде тихо всё, спокойно. Я нажала на кнопку звонка. В двери высунулась тётушка в облегающих накачанные бёдра чёрных бриджах и розовом топике, поверх которых был повязан фартук с подсолнухами. фитнес блин. «О, надо же! А я как раз картошечку поджарила!» радостно посмотрела на на старо самана с грибочками между прочим ну же проходите, а то до сих пор неловко себя чувствую, что нас до дома бесплатно довезли. Да ну смущенно буркнул боксёр. что я буду вас стеснить в другой раз как-нибудь. тогда я вам с собой положу в контейнере вытирая руки о фартук выпалила тетя люба. Не дожидаясь отказа бойко юркнула на кухню, оставив нас староом в недоумении топтаться у открытой двери. Аромат жареной картошки с грибами заполнил лестничную клетку, вызывая чувство голода. Даже мои переживания и тупая боль в затылке отступили на задний план. «Ну вот, с пылу с жару!» Тётушка возникла в прихожей с контейнером, доверха наполненным горячей ароматной картошкой. «Но я не знаю, неловко как-то». «Картошка – огонь!» – вручая Тарасу контейнер, улыбнулась тётя Люба. Тётя, сгорая от стыда, осуждающе буркнула я. «Что? Не хочет за стол, пусть хоть дома поужинает. У меня ещё и огурчики есть, маринованные». Не успел Тарас открыть рот, как ему всучили литровую банку огурцов. «Я пойду, ладно?» – ошаляв от такой заботы, рыкнул Тарас. «Да, конечно», – активно закивала я. «Спасибо». Он бодро зашагал вниз по ступеням. «Тётя, ну ты чего?» Вваливаясь в прихожую, я поморщилась. «А что? Пусть поест. Он-то не женат, кормить домашней едой его некому». «А с чего ты взяла, что не женат?» Стягивая с ног сапоги, поинтересовалась я. «Так на пальце обручального кольца нет, и взгляд тоскливый. По женской ласке истысковался бедный». «А ты восполнить пробел планируешь?» Обескураженно приподняла бровь я. «Ксюша, вот откуда в твоей голове такие мысли?» Обиженно фыркнула тётя и с гордо поднятой головой прошествовала на кухню. Утром сердце то стучало сильнее, то замирало. Несмотря на происшествие с Кузнецовой, оно ждало встречи. Я не видела Тихонова два дня, и мы ни разу не разговаривали по телефону. Видимо, его нелюбовь к болтовне распространялась и на телефонные разговоры тоже. «А может, он успел ко мне охладить?» — закрадывались в душу тревожные мысли. Как Золушка, которая оказалась на балу, я опасалась, что моё платье и карета могут внезапно превратиться обратно в тыкву. И тогда Яна Кузнецова получит все карты в свои загребущие ручки. Даже представить страшно, что она со мной сделает. Не знаю, что руководило моим сознанием, вчерашний удар по голове или ещё что, но в это пятничное утро я решила надеть те самые французские чулки. Так, на всякий случай. «Вдруг он не охладел?» «Да что я лгу? Я хотела, чтобы не охладел. Мои длинные волосы были распущены и красиво уложены. Новое платье из шерсти с высоким воротником, насыщенного бордового цвета, соблазнительно облегало фигуру. Тонкий чёрный поясок подчёркивал талию, и чулки были очень кстати. А если охладел? Что ж, тогда он многое потеряет». Рассматривая своё отражение в зеркале прихожей, размышляла я. Нанесла вишневую помаду в тон платью, быстро надела пальто и вышла из квартиры. Тарас ждал меня в машине. «Привет», — усаживаясь назад, улыбнулась я. Из-за происшествия с тётей было неловко. «Приветик», — весело подмигнул мне он. «Как самочувствие?» «Ничего, жить буду». «Не переживай, наладится всё». «Главное, что у тебя нет никаких серьёзных повреждений». «Да уж, отколола номер вчера эта ваша Кузнецова. Наверное, после работы завтра поеду в оружейный магазин, газовый баллончик куплю». Машина выехала на дорогу и застряла в пробке на светофоре. Я уткнулась в сотовый телефон. «Ксюш», — внезапно снова подал голос мой водитель. «Да? А как думаешь, если твою тётю в кино пригласить, она пойдёт?» «Я опешила. «В кино?» «Ну да, в настоящий кинотеатр». Тарас, она болтает без умолку. «Ты не выдержишь её долго, и ей сорок лет. Зато какие у неё ресницы, и губы, а волосы...» «И всё остальное, да», — едва сдерживая смех, кивнула я. «А знаешь, попробуй. Может, и пойдёт она с тобой в кино». «А телефон её у тебя есть?» «Есть, конечно. Только сейчас друг друга через сеть приглашают». «Ты в ВКонтакте есть? Терпеть не могу эти сети. Я тебе её аккаунт скину, а ты ей напиши». «Не, сложно слишком. Может, лучше телефон дашь?» «Хорошо», — кивнула я. Прикормила тётя Люба боксёра на свою голову. Вот пусть теперь сама с ним разбирается. Я вздохнула и уставилась в окно. От вчерашнего происшествия и от мыслей, что Тихонов мне не звонил и не писал, сердце тревожно сжалось. «Где-то в глубине души я понимала, в Артамасе должен остаться кто-то один. Я или Кузнецова. Вместе мы не уживёмся. А кого оставить, решать Тихонову». «Хочу ли я остаться?» — размышляла я, теребя пуговицу на пальто. «Ведь с самого начала меня заставили. Тихонов, обстоятельства. Хочу ли?» «Остаться с Тихоновым хочу», — тут же подсказало сердце ответ. «А вот работать в таком коллективе кому захочется?» Машина застряла в пробке. «Да что ж такое-то?» — выругался Тарас. Я включила телефон, чтобы хоть как-то унять тревожность, принялась играть в весёлую ферму. «Да, я хочу быть с Тихоновым. Вместе. Всегда».